Глава 7. Королевство Ясантия. Северная граница с империей. Мысгарда. Полуразрушенный замок Рами. В подземелье было холодно и сыро. При каждом выдохе изо рта вырывалось облачко пара. Свет слабо и тускло проникал через маленькое окно почти под потолком. Пахло плесенью и сыростью. Рамус висел посреди темницы, подвешенный к потолку за вывернутые за спину руки. Одежда его была порвана, волосы грязны и спутаны. По телу тонкими редкими струйками стекала кровь, и внизу под ним уже была целая лужа, растёкшаяся тёмным пятном по камням пола. Тишину подвала нарушали только редкие звуки падающих капель, точивших камень в одном из тёмных углов. Чёрный владыка появился внезапно. Он просто бесшумно выполз из глубины самого тёмного угла, также бесшумно приблизился и обошёл по кругу подвешенное тело. взмахнул рукой. Рамус дёрнул головой и застонал. Твоё время истекло. Последний раз задаю тебе вопрос. Так что тебя заставило предать меня, Рамус? Кто подослал тебя? Никто, владыка. Я не виноват. Я клянусь, еле слышно простонал узник. Ты сорвал обряд, который мог сделать меня самым могущественным. Чёрный мак был зол. Я не виноват. А кто виноват? Ледяной голос резал воздух, и от него кожа Рамуса покрылась инеем. Я не знаю. Богиня уже даровала силу кому-то другому. Я не виноват. Кому другому? Я я не знаю, владыка. Пощади. Я был верен тебе. Я найду тебе его, кем бы он ни был. Только позволь. Я клянусь, что чёрный мак не стал дослушивать речь узника. Он снова взмахнул рукой. Рамус издал протяжный стон, и его тело обмякло. Химерус негромко позвал Мак. Раб вышел из того же тёмного угла, что и его хозяин. "Да, мой повелитель". Он замер в низком поклоне перед фигурой в чёрном плаще. "Тело убрать и подготовь всё к визиту гостя". "Да, слушаюсь, мой повелитель". Чёрный Мак шагнул в темноту угла и вышел уже в жилой комнате замка. Здесь было чуть светлее, но не намного уютнее, хотя огонь в камине потрескивал дровами, стояла мебель. Чёрный Владыка запечатал заклинаниями двери и окна и только после этого скинул на пол плащ. Сел в резное кресло перед камином, уставился на огонь. Он потерял за последнее время трёх некогда верных ему последователей и не добился ни одной из поставленных целей. Погиб в схватке с инквизитором, преданный чёрной магии Сайрус Кром. Его смерть убила и его марионетку из отряда Сандера. Сейчас пришлось расстаться с Рамусом, который с треском провалил своё первое поручение, в результате чего сорвался план обретения магии четырёх рун, а он столько надежд возлагал на неё. А теперь все планы можно отправлять к хортам. Новая возможность будет дарована богиней только через 1000 лет, а он не был готов ждать так долго. Так глупо и бездарно потерять такой подарок. Конечно, можно попробовать отнять эту силу у той, что её приняла. Это будет сложно, но что он теряет? Для начала нужно найти эту ничего не подозревающую глупышку. Наверняка дар достался какой-то наивной молоденькой ведьме, которая толком и распорядиться то им не сможет. Конечно, придётся потрудиться, осмотреть все алтари, где проводились обряды посвящения ведьм, потом уже выйти на след той, что украла подарок богини. Подарок, который предназначался ему. Ко всему прочему, у него не осталось надёжных осведомителей в императорской канцелярии. С этим тоже что-то придётся решать в ближайшее время. Нужно будет подыскать подходящую замену. Сегодня у него будет гость, который сможет помочь с решением этого вопроса, а по поиску алтаря он займётся сам. Слишком важна эта миссия, чтобы её кому-то перепоручать. Достаточно ошибки, которую он допустил, доверившись Рамусу.